Работа девятая. Берлин. ГДР. Пауль посадил Костенко за большой стол в библиотеке своего института. Разложил перед ним папки. «Смотреть начинайте слева направо. Я подобрал все по порядку. От частного к общему. От кротого к его хозяевам. По-номецки немецки «Со словарем», — ответил Костенко. «Я же признавался». Пауль рассмеялся. Ха -ха, «Понятно. Появятся трудности, я к вашим услугам, Владислав». Ударение на этот раз он поставил русское, на последнем слоге. А Костенко отчего-то сразу же вспомнил учительницу Александру Егоровну из Адлера. И то, как она навязчиво повторяла «Козел, козел». Ни разу не произнесла имени своего ученика Гоша. А ведь хорошее имя Гоша – Георгий. В первой папке хранилось уголовное дело по обвинению Николая Ивана Кротова, 1923 года рождения, унтер-офицера русской освободительной армии, В сожительстве с имперской подданной Гретой Пикеданс, урожденной Элленберг, 1907 года рождения. Это был, однако, лишь первый пункт обвинения. Второй и третий показались Костенко куда более серьезными. Избиение имперской подданной при попытке ограбления ее ювелирного магазина. Пауль, поняв недоумение Костенко, помог ему. При Гитлере все вывезенные с родины славяне, французы, голландцы, поляки, чехи и сербы давали подписку, что не будут сожительствовать с немецкими женщинами. Это запрещалось расовыми законами Гитлера. Разжижение арийской крови грязными недочеловеками. Нарушение обязательства каралось заключением в концлагерь. Объяснение Кротова прочитайте особенно внимательно. Это любопытный документ. Костынка еще раз пролистал страницы. Нашел объяснение. Потом вернулся к самому началу дела впился глазами в лицо Кротова. Тот улыбался в камеру. «Формочка пригнана, волосы на пробор. Вот такая мне нужна. По ней можно искать. Несмотря на возраст, глаза, брови, нос, лоб неизменны». В третий раз прочитал собственноручное объяснение Кротова. «Я, Николай Иванович Кротов, унтер-офицер Роа, награжденный великим фюрером германской нации Адольфом Гитлером Железным Крестом за выполнение особых заданий в тылу большевиков, вынужден заявить, что виновным в предъявленном обвинении себя не признаю. Грета Пикиданс не была со мной в близких отношениях. Она лишь сдавала комнату в своем доме. Невозможность наших близких отношений объясняется тем, что я дал подписку о несожительстве женщиной высшей расы. При этом фрау Пикиданс старше меня на 16 лет и страдает пороком, хрома на левую ногу, и я ее не бил. Я оборонялся от нее, когда она решила, что я спустился в ее ювелирный магазин со второго этажа, где снимал комнату, чтобы ограбить ее. «А я на самом деле лишь рассматривал драгоценности, потому что в России никогда не видал ни золота, ни камней». Костенко несколько раз провел карандашом по размашистым строчкам объяснения. Насчитал 12 синтаксических и 7 орфографических ошибок. «А ведь эти стат дали мерзавцу», — зло подумал он. «Демократия? Чего там? А если бы чудо? Не было бы войны. Или остался в тылу. Вдруг бы у нас выбился. Ужас ведь». Далее шел приговор. Три года каторжных работ. Правка о транспортировке Кротова в концлагерь Дора. Вербовка его там службы СД-зоны. Записка о присвоении новому агенту клички «Кротик». Его папка с четырьмя рапортами унтершарфюреру СС Уга Раушке. Номер один. 24 ноября. «Вчера провел доверительную дружескую беседу с пленным полковником Сагадеевым и майором Иваньковским на тему создания подпольных антифашистских групп. Я изложил план, разработанный вами». Сагадиев отнесся к предложению положительно, но Иванковский сказал, что об этом рано думать. Стал расспрашивать про мою историю. Я объяснил, что после пыток в так называемых застенках гестапо на Александр Плаце отправлен сюда, в так называемый лагерь смерти. И что если нам не думать о восстании, то так называемые палачи всех уничтожат. Иванковский потребовал, чтобы я назвал имена людей, с которыми сидел в камере что дает возможность предположить его принадлежность к ГПУшникам. Или же и здесь, укрывшиеся от возмездия комиссара, велели ему заниматься большевистской контрразведкой и конспирацией. Кротик. Номер 2. 12 декабря. Сегодня я сказал Сагадееву, что больше с Иваньковским отношений не поддерживаю. Он трус, тормозит работу. Предложил Сагадееву встречу с Костей, которого я представил как политрука, вместе с которым я воевал под Киевом, будучи комсоргом батальона. Сагадеев уговаривал не сердиться на Иваньковского. Говорил, что так называемые гитлеровские провокаторы плетут сеть против патриотов. Просил подождать принимать какие-нибудь решения. Сказал, ты горячий, погибнешь зря, а погибать надо во имя дела. Кротик. Номер 3. 29 декабря. Сагадеев передал мне написанную от руки сводку с фронта. Велел передать в третий блок некоему Игорю с рассеченным лобом. Назвал пароль и отзыв. «Огонька нет? Ты же знаешь, курить запрещено». Встреча назначена на завтра в 6.30 утра, после лагерной переклички. Кротик. Номер 4. 30 января. Любимый господин Угораушки, После моей работы ликвидированы важные коммунистические преступники. А несмотря на это, меня не выпускают, как вы то обещали. Смею напомнить, что я очень долго жду. Хайл Гитлер. Кротик. 1 февраля. Секретно. СС штурмбарнфюреру Либриху. Отдел С концлагеря Дора. Возвращаем с транспортом заключенных номер 24-А, отправленным из Дахау, агента Кротик после успешного завершения операции. Работа по выявлению подполья с присущей агенту тщательностью выполнена. Хайл Гитлер. 1 февраля. Секретно. В распоряжение контрразведывательной группы В, отдела армии Востока, направляется агент Кротик. Как для подготовки к предстоящим заданиям в тылу Красных войск, так и для повторной проверки курсантов-неорийцев. Хайл Гитлер. Костынка отвалился на спинку стула, закрыл глаза. Сидел так долго. Потом взял крайнюю папку с грифом «Программа обучения в специальной группе В» при отделе армии Востока. Секретно, секретно, секретно. Пауль был все время рядом. Ненавязчиво смотрел, когда понадобится помощь. Подсказал. «Я сделал перевод, он в конце папки. Там выдержки, Владислав, наиболее важные». «Скажите, Пауль, для юристов других стран, в частности ФРГ, кротовские доносы на наших товарищей будут служить доказательством вины. Эти доносы дают право считать кротика военным преступником». Пауль долго медлил с ответом, потом спросил, «Вы обнаружили список повешенных? «Нет». «Вы не досмотрели до конца». «В делах есть оценка работы провокатора». «17 человек казнено во главе с Сагадеевым и Иванковским». «А что касается доказательности, то это вопрос чрезвычайно сложный. На Западе требуют неопровержимых доказательств». «То есть, разве доносы Кротова не Пауль покачал головой. «Вы могут возразить, что он был вынужден так поступать под давлением обстоятельств? Сам лично не вешал? Нет. Доносил? Да. Что плохо, конечно. Позор. Но кто подписывал приказы на казнь? Кротик? Или какой-нибудь штандартенфюрер?» А тут уже отсидел пару лет в конце сороковых. Сейчас мемуары пишет у себя на вилле». Костынка закурил, начал читать перевод, сделанный Паулем. «Программа обучения навыкам диверсионной работы разделена на два этапа. Первый — тактический, облегченный. Второй — стратегический, повышенной трудности. Не все лица, прошедшие первый этап обучения, могут быть введены в группы второго этапа». Повышенная трудность предполагает обучение лиц, имеющих навыки вождения автомобиля, самолета, яхты, умеющих прыгать с парашютом, владеющих иностранными языками, например польским и английским, норвежским и русским, испанским и французским. При этом ко второму этапу допускаются те, кто уже зарекомендовал себя достойным солдатом Фюрера при выполнении заданий в тылу противника. Люди второго этапа должны быть арийцами, однако в порядке исключения после сурового отбора могут быть привлечены иностранцы, тщательно проверенные службы СД и Гестапо, а также армейской контрразведкой. Программа второго этапа предусматривает подготовку к отточенной стратегической работе. Первое. Диверсия в глубоком тылу противника. Второе. Акции террора в глубоком тылу противника. Успешному выполнению такого рода заданий должна предшествовать тщательная подготовка по следующим направлениям. Первое. Навыки затаивания, организация запасных явок. Второе. Работа с документами. Третье. Наука вхождения в контакт с людьми. Четвертое. Выработка манеры поведения, легендирование судьбы, характера, навыков. Диверсент ничем не должен выделяться из окружающих. Внешний вид обязан быть среднепривычным. Всякого рода особые приметы, как-то запоминающаяся походка, тик или заикание – не позволяют использовать лицо в работе, в случае если эти дефекты не могут быть кардинально излечены в госпитале 51-В. Пятое. Выработка плана операции на месте. В случае предполагаемого террористического акта диверсант должен уметь внести коррективы в предварительный план, увязав воедино место, откуда будет проводиться акт, с линиями связи, рассчитывая не только на трамваи, автобусы, железную дорогу, порты, аэродромы, но также возможность использования чердаков, подвалов, подземных коммуникаций. Шестое. Мимикрия, включающая навыки театрального грима и дизайна по костюму. «Пауль», — сказал Костенко, — «мне надо срочно позвонить в Москву. Долго ждать?» «Автоматика, Владислав, автоматика», — ответил тот. «Пошли к телефону». «Но сейчас в Москве уже вечер. Найдете кого-нибудь?»